Третье. Фрэнк и Элейн медлили на пороге комнаты Наны. Шел десятый час. Они положили ее на кровать, убрав покрывало. На стене висел постер с марширующим военным оркестром. И доска с лучшими рисунками Наны, с персонажами манги. Под легким ветерком позвякивала свисавшая с потолка музыка ветра из цветных трубочек и стеклянных бусин. Лейн настаивала на соблюдении порядка, поэтому на полу не валялись ни игрушки, ни одежда. Жалюзи были закрыты. Голова Наны напоминала луковицу. То же самое произошло с кистями рук, на них словно надели варежки, без больших пальцев. Хотя ни один не сказал ни слова, после того, как они больше минуты простояли у двери, Фрэнк осознал, что оба боятся погасить свет. «Давай вернемся через какое-то время и посмотрим, как она». По привычке прошептал Фрэнк Элейн, как и в тех многих случаях, когда им не хотелось, чтобы Нана просыпалась. Элейн кивнула. Они тихонько вышли, оставив дверь открытой, и спустились на кухню. Пока Элейн сидела за столом, Фрэнк приготовил кофе. Налил воду, засыпал порошок. Это он проделывал тысячу раз, хотя так поздно никогда. «Привычные дела» успокаивали. Элейн, похоже, думала о том же. «Как в прежние времена, да? Больной ребенок наверху, а мы здесь, внизу. Гадаем, правильно ли все делаем?» Фрэнк включил кофеварку. Элейн опустила голову на стол, между рук. «Тебе лучше выпрямиться», — мягко заметил он и сел напротив. Элейн выпрямилась, кивнула. Ее челка прилипла к лбу. И она напоминала сварливую, вечно всем недовольную женщину, которую недавно стукнули по голове. Фрэнк полагал, что сам выглядит не лучше. «Я тебя понимаю», — сказал он. «Помню, мы задавались вопросом, как убедили себя, что нам по силам заботиться еще об одном человечке». От этих слов лицо Элейна светила широкая улыбка. Что бы ни происходило с ними теперь, они вместе пережили появление младенца. Немалое достижение. Кофеварка запищала. На мгновение воцарилась тишина, потом Фрэнк услышал шум за окном. Кто-то кричал, завывали полицейские сирены, орала автомобильная сигнализация. Он инстинктивно прислушался к звукам сверху, но ничего не услышал. Естественно, ничего. Нана давно выросла, прежние дни остались в прошлом. Нынче все было не так, как раньше. Никакой шум не мог нарушить сегодняшний сон Наны, заставить ее раскрыть глаза под слоем белого вещества. Элейн тоже склонила голову, прислушиваясь. — Что это, Фрэнк? — Не знаю. Он отвел взгляд. — Нам не следовало уезжать из больницы. Намекая, что именно она заставила их уехать, сам не слишком в это веря, но желая разделить вину, запачкать ее той грязью, которую чувствовал на себе. Он понимал, что делает, понимал совершенно отчетливо и от этого ненавидел себя, однако не мог остановиться. Нам следовало остаться. не нужен врач. Им всем нужен врач, Фрэнк. Скоро и мне потребуется врач». Элейн налила себе кофе. Казалось, прошли годы, пока она размешивала молоко и подсластитель Иквел. Фрэнк думал, что эта часть дискуссии закончена, но ошибся. Ты должен благодарить меня за то, что я заставила тебя уехать. Что? Так ты не совершил то, что мог бы совершить, если бы мы остались. О чем ты говоришь? Но он, разумеется, знал. У каждой семейной пары есть свой язык, свои кодовые слова, наработанные общим жизненным опытом. Элейн произнесла два таких слова. Фриц, Мишем. На каждом обороте ложечка стукалась о керамическую кружку. Клик-клик-клик, словно набирая код сейфового замка.